23 глава. «Хуже нет, чем переучивать», — пробормотал велговязый Федор с ноткой нешуточной тоски, но Зьерышев в очередной раз давно не стриженные длинноватые волосы, отпущенные по студенческой моде чуть не до плеч. «Все так плохо?» — отставляю в сторону гитару. «А?» — рассеянно отозвался учитель, выплывая из своих мыслей. «Не, местами так даже и хорошо. Слух у тебя абсолютный, нот с листа читаешь». А это и профессиональные музыканты не все могут. Для самоучки так даже и здорово. Но и... Он пощёлкал пальцами, подбирая потерявшиеся слова. Корявость, что ли? Они у тебя такие же яркие, в противовес таланту. Правая рука у тебя по струну бегает бойко. Левая тоже. Но отдельно. Понимаешь? По отдельности у тебя руки чуть ли не золотые. А вместе... Фёдор досадливо сморщился всем своим тонким лицом и махнул рукой. ты не бери в голову. У каждого человека есть какой-то барьер, а вот мы на его и наткнулись. Моя главная задача в настоящее время — нащупать слабую точку в этом барьере. И разрушить его тогда будет можно едва ли не нажатием пальца. А пока... Не щупается, продолжил я со вздохом. «Не щупается!» — кивнул он, сутуло вставая во весь рост со старого, набитого конским волосом дивана. «Ладно, на сегодня все. Ты уже ошибаться начал, да и у меня мыслей никаких. Чаю с нами попьешь? Не откажусь!» На маленькой кухоньке он, священодействуя и, кажется, даже дыша через раз и в сторону, разжег самым торжественным, чуть ли не жреческим видом новенький примус и поставил чайник». «С травками, пожалуй», — пробормотал учитель с вдохновенным лицом средневекового алхимика, насыпая в заварочный чайник по щепотке из доброго десятка вкусно пахнущих полотняных мешочков. «Стёп?» «Да?» — ломающимся тенором отозвался из гостиной младший брат, руслополноватый гимназист. «Чай с нами пить будешь?» «Будешь!» Фёдор подхватил чайник и чайные приборы, а я под нос с сушками и вареньем. Грызо, пожаловался четырнадцатилетний Степка, тряхнув учебником и тетрадью, убирая их в сторону. Математика, будь она неладна. Летом. И что? И что? Гимназист тажно привстал, вытянув вперед шею, пока посмеивающийся брат разливал чай. Летом? Да кто же летом занимается? Ну, только не говори за себя. Степка упал обратно на стул. Музыка по собственному хотению не счет. Я чуточку дернул плечом, показывая несогласие, но продолжать спор не стал. «Вот», — ткнул он мне под тетрадь, — «Федя говорит, что это элементарные примеры, которые любой уважающий себя человек должен решать чуть ли не во сне. Решишь?» «Со знаком ошибся», — отставив чашку только уравнение. «На минус исправь». «И правда», — с веселым удивлением согласился Федор, близоруко вглядывавшийся в тетрадь. «С полувзгляда ошибку нашел». «Шутите?» Стёпка, забыв про чай, переводил взгляд с меня на довольного брата, хрустящего сушкой «Потом в тетрадь. Сговорились? А нет, не могли. Серьёзно? Вот так вот?» «Нравится?» Пожимая плечами. «Это же интересно. Математика?» «Шлому шахматами зарабатывает», — пояснил Фёдор, осторожно пробуя чай. «В Дюковском парке, блицами в основном. Считается за неплохого игрока». Ого! Степан, откинувшись, посмотрел на меня уже без прежней снисходительности. Заев невольную улыбку сушкой ушкой, снова пожимая плечами. И прям вот так? Уже совсем всем уважением поинтересовался он. За какой класс? Математика вплоть до шестого, с языками про гимназия, может чуть выше, с остальным по-всякому, ну не так, чтобы и да, с яменами и пропастями. Почему тогда не... А, процентная норма. В частную гимназию средств не нашлось, да? Хотя, погоди. Шахматы, да и среди ваших богатеев мецената на такое дело нашлись бы. Вижу, что и Фёдор озадачился. А мне такое не надо. Он из тех, что напридумывают себе разного, а потом сами же начинают вьеты разные верить. Между нами, ладно? Оба кивнули не раздумывая. Я таки немножечко не шлома, а совсем даже Егор. <смех> в глазах братьев застыл немой вопрос. Так, сказал я, не знаю, с чего начать. Обычная история. Лишний рот у предальних родственников, отданный в город на учебу. В городе же оказалось, что учеба такая себе без учебы, а просто прислога без жалования, но с побоями. Сбег. полицией я не интересен, но документов пока нет. Вот так вот. «Погоди», — замотал головой Фёдор, — «насчёт полиции и документов я понял». «А почему Шлома?» «Почему не Иван, к примеру?» «Не проще?» «Потому что молдаванка», — отпиваю чай, не чувствую вкуса, — на который приехавший в гости племянник Шлома никого не удивляет, даже если и без документов. Немножечко рубили господину полицейскому, и тот снисходительно закрывает себе глаза». А если ты Киеван, то рублей понадобится немножечко побольше, потому как господину полицейскому труднее будет закрыть глаза на собственное любопытство. И без гарантии, что любопытство это не приведет к расследованию. Сроду бы не догадался, восхитился Степан. ну чистый жид из жидов. Любой раввин за своего примет. Глаза его ощутимо потеплели. он же ж... Вот же ж... Вроде как и не антисемита самую чуточку все же ой. Хотя и на молдаванке это самые ой иногда ощущается, даже через дядю Фиму и покровительство серьезных людей. Только через никому, ладно? Еще раз попросил я. Даже самым-самым-самым. Вопрос с документами сейчас решается, но до того момента меня могут загнать в приют, а я и его, я вам авторитетом скажу. «Только через никому, ладно?» — еще раз попросил я. «Даже самым-самым. Вопрос с документами сейчас решается, но до того момента меня могут загнать в приют. А это, я вам авторитетно скажу, жопа. Даже жопа!» Федор на ругательство даже не поморщился. Слушает самым серьезным и чуточку просветленным видом. «Могут мастеру вернуть. По закону», — продолжал я. Или тетушке, будь она неладна, если контракта протестуют От нее всякое можно, но вряд ли хорошее ждать. Егор как-то очень решительно начал Федор на глазах светлее ликом, вплоть до полной иконности и небо над перхотными волосами. Прогрессивная общественность могла бы... Вот не надо, ладно? в Голос у меня прорезал тоска. Без общественности. Документами занимается серьёзный человек, тоже вполне себе представитель и даже немножечко прогрессивный. А служить кому-то там каким-нибудь примером, чтобы либеральная публика поужасалась за обедом после читанной газеты – спасибочки, но нет. Я жить хочу. Просто жить. Без примеров и борьбы. А тем более трагической на самом себе. Если когда-нибудь и да, то сильно потом – И только потому, что так решу я сам, а не за меня общественность. Хорошо? И внутри как накатила... тоска. Вот, думаю, разоткровенничался. Теперь как минимум учителя нового искать. А то и вовсе. Из Одессы по кустам. Потому как прогрессивный и либеральный, а они через одного готовы по телам, но чтоб по нужным им идеалам всё. Никому. Неожиданно твердо сказал Федор. Слово. Глянул и опустился назад. Не врет. Сразу у чая вкус нашелся. Да какой! Мед и мед. А местами тогда же и амбрузия. А сушки дрянь. Старые. Небогато живут. Долго потом сидели, чуть не целый час. Стекка все любопытствовал подробностями за молдаванку. Ему и раньше интересно было, но тогда я шло мы был, а теперь совсем наоборот. Не зазорно. Они ведь не Одесситы ни разу. Из Харькова. Второй год всего как переехали, ничего еще не знают. Мне такое дико сперва, а потом... и понял. Федор, он же в университете в Москве. не дружков здесь гимназических нет, ни знакомых каких. Так только, знакомцы не близкие. Приехал на лето, откнуться особо и некуда. стёпка как и да... Но гимназист. Ходить в мундире положено. Туда-сюда нельзя, не особо и сунешься по городу. Друзья вроде как и завелись по гимназии, а на лето раз, да и уехали. И не с кем. Во дворе, если и с кем, так и... Или ровесников нет, или тоже разъехались. От холеры и жары подальше. Вышел от них на бульканы чаем до самого горлышка. Гитара сзади в чехле и весь такой себе романтичный и красивый, что прям такие министрелли трубадур. Сам себе нравлюсь. До Ришельевской дошёл. Там Санька третий день портретирует. Стесняется так, что это видеть надо. Но работает. Потому что надо. Учитель велел. Что-то там про набивку руки и... Не, не помню. В общем, чутка ремесленничество чужу на пользу. Недорого. Так, чтобы вовсе уж не без бестолку рисовать. А руку на портретах набить. И хоть чутка на бумагу и карандаша купить притом. Язык выснул смешно. Чутка, самый кончик. Да барышня молоденькую с папенькой рисует. Все улыбаются друг дружке. Прохожим. Хорошему дню и Санькиному языку до да важному виду. Некрасивые. не папенька упитанный не дочка его с носиком уточкой. Но ей-ей. Видно, что хорошие люди. Вот прям чувствуется. Барышня оттого красивее не становится, но милая такая. Теплая вся. Солнышко такое. Отсюда вы вижу, что хорошо у Саньки получается. Не такое себе, что фамильное и наследство такое, что с летнего отдыха привезти для приятных воспоминаний. Ну, я лезть не стал. Так только рукой махнул, да и уселся неподалеку, на ступенечках. Гитара будто сама собой в руки. Да вот и наигрывать начал всякое простенькое. Что умею. Глаза прикрыл. Да играю себе в удовольствие. Слышу. Зазвенело. но потом еще. <кхем> Городовой стоит. В кулак кашляет и на монету моих ног выразительно глядит. Вот тебе на. Ей-ей, дяденька, для души и настроения играю. Кепка-то на голове. Смотрит, сбегал для Саньки, взял лист, да и намалевал. Денег музыканту не кидать, играю для души и от хорошего настроения. Купите лучше себе мороженого. Постоял тот, постоял. В усыпь улыбался, да и не стал гнать. Хотя мог бы, да. А я чуть погодя и вовсе распился. голос у меня хороший, в любую церковь печем с разбега войду. А то и в собор. негромко так. Романистая всякая, что под гитару до летнего настроения хорошо идёт. Долго так. То пел, то просто играл. С перерывом три раза на мороженое и один раз на ситро. Устал же петь. А домой не хочется. Точнее, на молдаванку. Как Фиру эти тётей Песи увезли, так я измаялся весь. Не тоской и всем таким. А иначе. Я на Молдаванку через тетю Песю попал, а там эфиры сразу. И как-то хорошо очень приняли, да и у меня принялось. Врос почти что. Не так, чтобы дом, но хорошо. А теперь нет, я пустела будто. Сейчас вот понялось, что на через эфиру смотрел. Она ж вся такая искренняя и радостная, что и грязи тамошние незаметно было. Йосик, Тови, Самуил, они же больше охраны, чем друзья-приятели. Такая себе дружба через взаимную выгоду. Не самые плохие ребята, а может и вовсе хорошие, но... Вот так. И всё через так воспринимаю сейчас. Может даже и обратно пошло, с избытком через подозрительность и тоску. Скучаю, потому что... Придёшь, вроде некому В карты есть с кем поиграть. В бабки, а не то... Пусто. Вроде как лето и осталось, но каникулы закончились, нет летнего настроения. Август и тёплышко ещё, обкупаться успею не раз, ягод фруктовых поесть. Но приключаться интересно и по-всякому, а не то. Одесса осталась солнечной и летней, а на Молдаванке будто октябрь.